Глава пятьдесят первая Ник очнулся от легкого прохладного прикосновения к своему телу и, открыв глаза, совершенно растерялся. Он не мог понять, где находится, и не помнил ничего, что могло бы связывать его с ближайшим временем. Лишь отдаленные фрагменты воспоминаний Там, где он был ещё на грузовике. Бесконечная стрельба, окровавленные тела и снова стрельба. А потом самое главное встреча с перволюдьми. Ник дёрнулся и почувствовал, как вместе с ним шевельнулись длинные трубки, похожие на продолжение его самого, несущие разноцветные жидкости магистрали. Имели своё начало в никелированных медицинских приборах. внушавших уважение к их мудрым изобретателям. Тихо милы, тихо, послышался чей-то мелодичный голос. Ник с трудом повёл за рычками и заметил медсестру. "Вам лучше не шевелиться, пока нельзя", сказала Анна. "Но говорить можно. Доктор сказал, лёгкие нужно разрабатывать". "Да, давно я здесь", спросил Ник и сам не узнал собственного голоса. «Скоро три недели будет». Девушка наклонилась над самым лицом Ника, и он отметил, что она очень симпатичная. Пожалуй, даже красивая. «Интересно, а как выгляжу я сам?» Мелькнула у него тревожная мысль. «Дайте зеркало», — попросил он. Девушка улыбнулась. Она поняла, о чем подумал пациент. Тем не менее, она взяла со столика больничное зеркало и сказала, что он не мог. В прямоугольной рамочке И поднесла его к лицу Ника Ого-го-го-го Сразу же пожалел себя Ник Неужели это я? Запавшие, окруженные Синеватыми тенями глаза Почти прозрачная Желтоватая кожа И свежий шрам На правой щеке А руки и ноги Целы? Осторожно спросил он Тело ощущалось слабо стало быть могло и чего-то не доставать. Успокойтесь, всё необходимое на месте. Девушка снова улыбнулась, и Ник тоже попытался улыбнуться. Лицо у него было словно одеревеневшее, и улыбка получилась кривой. Что что со мной случилось? Задав такой длинный вопрос, Ник почувствовал, что устал. Я позову мистера Фокса. Он в курсе всех ваших похождений, и ему вы сможете задать все вопросы, сказав: "Это медсестра куда-то ушла, и ник остался один". Впрочем, ненадолго. Вскоре возле него появился мужчина. Ещё не полностью восстановившееся зрение не позволяло рассмотреть его лицо в подробностях, но запах табака, исходивший от незнакомца, ник ощутил отчётливо. «Я вижу, ты, парень, делаешь успехи», — усмехнулся незнакомец и, придвинув стул, сел у изголовья кровати. «Я имею в виду Лили. Я тут к ней четвертый день к Лине подбиваю, и все безрезультатно. А ты едва зеньки открыл, она тебя сразу красавчиком окрестила. Ты говорить можешь?» «Могу», — тихо сказал Ник. «Хорошо». У меня тут как раз диктофон припасём. Незнакомец щёлкнул невидимым нику переключателем, а затем спохватившись представился. Кстати, ты можешь называть меня Джерри, Джерри Фокс. А как тебя звать величать? Ник Ламберт. Ну вот и познакомились. Ник Ламберт, ты вообще-то как попал в кабину истребителя? Тебя нашли в кабине истребителя, ты в курсе? Нет? Ну а вообще, никто тебя не нанимал. Окс спросил, кто тебя нанимал, чтобы не касаться вопроса напрямую, на кого ты работаешь. Он был достаточно опытным дознавателем, чтобы не допускать такие просчёты. Я вёл конвой, медленно проговорил Ник, вспомяна. Так-так, кивнул Джерри. Конвой действительно был, а дальше нас всех убили. Кто ник, кто вас убил? Не я не помню, признался Ник. Этот допрос лишил его последних сил, и он прикрыл глаза. Окс понятно кивнул и, поднявшись со стула, подошёл к окну. Во дворе госпиталя выздоравливающие пациенты играли в мяч. Если он улетал слишком далеко, за ним бегали санитары. В этом частном заведении на каждого пациента приходилось по пять человек обслуживающего персонала. Ник что-то пробормотал, и Джерри вернулся на свое место. «Ты что-то сказал?» «Всех убили урайцы. Всех убили ур...» «Как ты сказал? Урайцы. У-рай-цы», по слогам повторил Фокс, и Ник утвердительно прикрыл глаза. Всех убили урайтецы, сказал про себя Джерри. Вот вам ещё одна загадка. Кого он называет этим странным словом придуманных врагов, монстров, которые приходят к нему во время ночных кошмаров? А что он видит кошмары это как пить дать. После таких травм не выживают даже в частных госпиталях. Джерри вздохнул и снова отвернулся к окну. Врач сказал, что ник не жилец, и через 6-8 месяцев мирно отойдёт, не поднимаясь с больничной койки. Что-то там у него перебито, что уже не срастается и не восстанавливается. А чтобы получить нужные и эффективные лекарства, требовалось очень-очень много денег. Босс спросил, сколько нужно денег, и доктор ответил. У Джерри дух перехватило от таких цифр. А босс сказал «Окей», и улетел за деньгами и лекарством, и забрал почти всех людей, оставив только Джерри. Хотя, зная босса, следовало иметь в виду, что без страховки он не обходился, а значит, где-то неподалеку сидел один парень, который, в отличие от Джерри, не мог даже носа высунуть и потому вынужден был не менять носки в течение недели. Зато если Джерри воткнут в бок Перо, этот парень за него отомстит. Фокс вздохнул. Не очень-то радостная перспектива. Однако вряд ли что случится. Новус тихая планеточка, уголок для людей с толстыми кошельками. Здесь редко воруют, а в порту так дотошно потрошат чемоданы, что начинаешь сомневаться в лояльности властей. В двери щёлкнул замок. Тот открыл его своим ключом. Рука Джерри скользнула к кобуре, но это оказалась Лили. Она вкатила в палату столик и остановила его перед Джерри. "Ваш обед, мистер Фокс", проворковала она, и Джерри не удержался от улыбки, от уха до уха. "Спасибо, крошка", поблагодарил он и попытался хлопнуть Лили по попке. Но та грациозно увернулась и, хитро посмотрев на Фокса, сказала «Я всего лишь принесла вам обед, мистер Фокс». «В том-то и тухлятина, детка. Всего лишь обед». Колин Зеферелли вернулся через неделю. Как и следовало ожидать, он привез все необходимые лекарства и потребовал, чтобы инъекции пациенту начали делать как можно скорее. «Конечно, сэр», — кивнул врач. Уже через полчаса мы сможем сделать первый укол. Как быстро начнёт действовать лекарство? Тестовые изменения будут заметны уже через пару часов, а внешние появятся часов через 10. Это очень хорошее лекарство и то, что вы его достали. У меня мало времени, перебил доктор Заферелли. Завтра утром перед отъездом я должен поговорить с этим парнем. Мы сделаем всё возможное, сэр. Ещё раз кивнул доктор и вышел. Его зовут Ник Ламберт, босс сообщил Джерри. Ник Ламберт? Что он ещё сказал? Что их всех убили урайцы. Урайцы? Урайцы, он так сказал, но больше из него вытрясти не получается. Он быстро устаёт и начинает путаться в показаниях. Надеюсь, это лекарство поможет. Пришлось здорово повертеться, чтобы достать его даже за большие деньги. Моё дело маленькое, босс, но всё же чутьё старого флика подсказывает мне, что от всего этого здорово воняет. Здорово, кивнул он Джелли. И печать озабоченности на его лице как нельзя лучше проиллюстрировала сказанное. Так воняет Джелли, что тебе лучше не знать. А я и не хочу. Фокс даже поднял обе ладони, словно защищаясь от ненужной ему информации. Заферелли кивнул. Он уже решил, что если не получит от Ламберта никакой ценной информации, попробуют использовать его как наживку. Для этого следовало лишь допустить утечку информации и ждать, когда прибудут заинтересованные лица. Обычно это оказывались малоинформированные наёмники, но иногда везло. и попадалась рыба покрупнее. Ты где ночуешь, Джерри? неожиданно спросил Заферелли. Так понятное дело, под дверью в палате у Ника. А что? Да нет, ничего. Всё правильно. Я эту ночь тоже проведу в больнице, где-нибудь в пустой палате, будто не взначай обронил Заферелли. Это тоже было частью его работы. Он постоянно бросал такие фразы, и очень хорошо помнил, при ком что говорил. Потом, в случае нештатных ситуаций, которые возникали периодически, подобная тактика позволяла Дзефирелли быстро находить источники утечки информации. Многие удивлялись живучести Дзефирелли, ведь он был самым старым свободным агентом. Кто-то говорил, что ему просто везет, ведь случалось, в него стреляли с трех шагов. Но сам Зеферилли везунчиком себя не считал. Просто он много работал, а тем, кто работает, везёт чаще, так рассуждал Зеферилли. Как здесь с погодой? С погодой всё хорошо. Правда, я вижу её только из окна, но ну и так понятно, что всё о'кей. Птички и всё такое. Возможно, пара свободных дней у тебя будет. Да я не об этом, Босс. И тем не менее, ты заслуживаешь небольшой отдых. Я должен ещё раз ненадолго исчезнуть. А когда появлюсь, у тебя будет шанс погреть на солнце свою полицейскую задницу. Старую полицейскую задницу, уточнил Джерри. А это важно? Для меня да, с серьёзным видом кивнул Фокс и оба рассмеялись.